Глава третья. Дурсли отъезжают. По дому пронеслось эхо от хлопка входной двери, а следом крик «Эй, ты!». За шестнадцать лет Гарри привык к подобной манере обращения и потому не сомневался, к кому относится этот призыв. Но спешить с ответом на него не стал. Он все еще вглядывался в осколок зеркала, в котором увидел, как ему на долю секунды показалось глаз Дамблдора. И только после того, как дядя взревел «Парень!», Гарри медленно поднялся на ноги и направился к двери своей спальни, остановившись, впрочем, чтобы добавить осколок к уложенным в рюкзак вещам, которые он собирался взять с собой. «А ты не торопишься!» — прорычал Вернан Дурсль, когда Гарри появился наверху лестницы. «Спускайся, надо поговорить!» Гарри, глубоко засунув руки в карманы джинсов, сошел по ступеням лестницы. В гостиной он обнаружил дурсли в полном составе. Одеты они были по-дорожному. Дядя вернан в бежевую куртку на молнии, тетя Петунья в аккуратненькое розово-оранжевое пальто, а Дадли — крупный, светловолосый и мускулистый двоюродный брат Гарри — в кожаный пиджак. «Да — Да? — спросил Гарри. «Сядь — Сядь! — приказал дядя вернан Гарри слегка приподнял брови. «Пожалуйста — Пожалуйста! — прибавил дядя Вернон поморщившись, как если бы это слово оцарапало ему горло. Гарри сел. Он полагал, что знает, чего ему следует ждать. Дядя принялся расхаживать взад и вперед по гостиной. Тетя Петунья и Дадли провожали его встревоженными взглядами. И, наконец, сосредоточенно наморщив большое багровое лицо, дядя Вернен остановился перед Гарри и объявил. — Я передумал! — Какой сюрприз! — отозвался Гарри. — Оставь это! — Визгливо начала тетя Петунья, но дядя Вернон махнул в ее сторону рукой, и она умолкла. — всё это полная чушь, — произнес дядя Вернон, вглядываясь в Гарри маленькими свинячьими глазками. — Не верю ни единому слову. Мы никуда не едем, остаемся. Гарри смотрел на дядю, ощущая одновременно и раздражение, и веселье. За последние четыре недели вернан Дурсль передумывал каждые двадцать четыре часа и при этом всякий раз либо затаскивал вещи в машину, либо вытаскивал их из нее. Больше всего понравился Гарри тот случай, когда дядя Вернон, не знавший, что Дадли в очередной раз укладывая чемодан, засунул в него свои гимнастические гири, попытался забросить его в багажник и рухнул на землю, ревя от боли и зверски ругаясь. — По твоим словам, — произнес Вернон Дурсль, снова начиная расхаживать по гостиной, — нам... Петуньи, Дадли, и мне грозит опасность со стороны... Не, не со стороны... — Да, со стороны одного из наших, — сказал Гарри. — Ну, так вот я в это не верю, — повторил дядя Вернон, опять остановившись перед Гарри. — Я целую ночь пролежал без сна, все обдумал и понял. Это заговор. Ты хочешь завладеть домом? — Домом? — переспросил Гарри. — Каким еще домом? — Вот этим самым, — взвизгнул дядя Вернон, И на лбу его запульсировала вена. «Нашим домом!» «В здешнем районе цены на жилье бешено растут. Ты хочешь убрать нас отсюда, а после проделать какой-нибудь фокус-покус? Мы опомниться не успеем, а ты уже перепишешь дом на свое имя и...» «Вы спятили?» — поинтересовался Гарри. «Заговор, чтобы завладеть домом? Вы действительно настолько глупы или просто притворяетесь?» «Да как ты смеешь!» — запищала тетя Петунья. Однако Вернон снова махнул ей рукой. Похоже, пренебрежительное отношение к его личному достоинству представлялось ему пустяком в сравнении с опасностью, которую он обнаружил. «На случай, если вы забыли, — сказал Гарри, — у меня уже есть дом, оставленный мне крестным отцом. С какой же стати я пожелал бы вашего? Из-за переполняющих его счастливых воспоминаний?» На сей раз Вернон промолчал. Похоже, — подумал Гарри, — этот аргумент показался дядюшке убедительным. — Ты уверяешь, — сказал снова, начиная расхаживать дядя Вернон, — что этот ваш лорд, как его, там, волан нетерпеливо подсказал Гарри. — Мы обсуждали все это уже раз сто, и тут не мои уверения, тут факт. Дамблдор говорил вам об этом еще прошлым летом, и Кингсли с мистером Уизли. Вернон Дурсль сердито втянул голову в плечи и Гарри понял — дядя пытается отогнать воспоминания о нежданном визите двух взрослых волшебников, случившимся в один из первых дней летних каникул. Появление в их доме Кингсли Бруствера и Артура Уизли стало для Дурсли потрясением самого неприятного рода. Впрочем, Гарри готов был признать, что поскольку мистер Уизли разнес когда-то в пух и прах половину их гостиной, трудно ожидать, чтобы новый его визит порадовал дядю Вернона. «Кингсли с мистером уизли тоже вам все объяснили?» Безжалостно продолжал Гарри. «Как только мне исполнится семнадцать лет, защитные чары, ограждающие этот дом, уничтожатся, и вы окажетесь в не меньшей опасности, чем я. Орден не сомневается в том, что Волан-де-Морт возьмется за вас. Либо для того, чтобы постараться выпытать, где я, либо решив, что если вы станете его заложниками, я приду и попытаюсь вас спасти». Взгляды дяди Вернона и Гарри встретились. Юноша был уверен, что в этот миг оба они думают об одном. Затем дядя Вернон опять пустился в путь по гостиной, а Гарри возобновил уговоры. «Вам необходимо спрятаться, и Орден готов в этом помочь. Вам предлагают очень серьезную защиту, лучшую из существующих». Дядя Вернон молчал, продолжая расхаживать взад-вперед. Снаружи солнце уже висело прямо над живой изгородью из бирючины Газонокосилка соседа снова заглохла. «Я полагал, у вас существует Министерство магии, так?» Вдруг резко спросил Вернан Дурсль. «Существует?» — удивившись, ответил Гарри. «Ну так почему же оно не может нас защитить? По-моему, мы безобидные жертвы, повинные только в том, что дали приют человеку, на которого кто-то охотится, и мы вправе рассчитывать на защиту правительства!» Гарри невольно рассмеялся. «Как это типично для дяди!» возлагать надежду на официальное учреждение, даже если оно относится к миру, который дядя ни во что не ставит и которому не доверяет. Вы же слышали, что говорили мистер Уизли и Кингсли, ответил Гарри. Мы думаем, что в министерство проникли вражеские агенты. Теперь дядя Вернон прохаживался вдоль камина, вздыхая так тяжело, что подрагивали его большие черные усы. Лицо дяди так оставалось багровым, от усилий.